Глава 27. Забрать платье из моих собственных покоев было бы несложно, но я не хочу, чтобы Баликин догадался, что я посещала дворец. Вместо этого отправляюсь на Мандрагоровый рынок, на оконечности Инсмура, в поисках чего-нибудь подходящего для маскарада. Раньше я дважды посещал этот рынок, давным-давно, и оба раза в компании с Мадуком. Как раз от таких мест нас, Старин, предостерегала Ариана — Рынок кишмя кишит народом, жаждущим заключать сделки. Открыт рынок только по утрам, когда стоит туман, и большая часть Эльфхейма еще спит, но если я не успею купить платье и маску там, то придется украсть их из шкафа какой-нибудь придворной дамы. Пробираюсь мимо прилавков, и меня слегка тошнит от запаха устриц, коптящихся на водорослях. Эта вонь против воли напоминает о подводном плене. Вижу на лотках леденцы в форме животных, шляпки желудей, наполненные вином, гротестные фигурки из рога, за одним прилавком сагбенная женщина кисточкой наносит чары на подошву башмаков, приходится побродить, но, наконец, нахожу собрание скульптурных масок из кожи, приколотых к стене. Маскам искусно придана форма ликов странных животных, гоблинов или хамоватых смертных. Они раскрашены в золотой, зеленой и прочие всевозможные цвета, Нахожу одно с неулыбчивым человеческим лицом. Эту, говорю я хозяйке, высокой женщине с впалой спиной. Она ослепительно мне улыбается. Синишаль, приветствует она, и глаза радостно светятся. Пусть это будет мой тебе подарок. Ты очень добра, настороженно отвечаю я. Все подарки чего-то стоят, а я уже замучилась отдавать долги. Но я бы предпочла... Она подмигивает. А когда верховный король похвалит твою маску? «Ты разрешишь мне сделать одну для него?» Облегченно киваю, потому что желание у нее простое. Женщина забирает у меня маску, кладет на стол и достает из-под прилавка горшочек с краской. «Позволь внести небольшое изменение. Что ты хочешь сделать?» Она берется за кисть. «Так больше похоже на тебя». Несколько взмахов кисти. «И маска действительно обретает мои черты. Смотрю на нее и вижу тарин». «Я не забуду твоей доброты», — говорю я, пока хозяйка заворачивает покупку. Отойдя от прилавка, высматриваю вывеску с куском развивающейся ткани, обозначающей магазин торгующий платьями, нахожу мастерскую кружевницы и попадаю в ряд составителей снадобий и предсказателей судьбы. Пытаясь выбраться назад, прохожу мимо торгового места, на котором разложен небольшой костер. Возле огня на низенькой скамейке сидит ведьма — помешивая в горшке, от которого идет аромат тушеных овощей. Когда ведьма бросает взгляд в мою сторону, я узнаю матушку Мэрроу. «Иди присядь возле моего огня», — зовет она. Я колеблюсь. В Феллендии не принято проявлять грубость. Высший закон здесь правила учтивости, но я спешу. Боюсь, что... «Съешь немного супа», — предлагает ведьма, доставая чашку и тычи ею в мою сторону. «В нем только самое полезное». «Тогда зачем предлагать мне его?» — спрашиваю я. Она довольно смеется. Если бы ты не загубила мечты моей дочки, то могла бы мне понравиться. Садись, ешь. Расскажи мне, зачем пришла на Мандрагоровый рынок? — За платьем, — отвечаю я, присаживаясь у костра. Беру чашку, наполненную неаппетитной бурой жижей. Ты могла бы догадаться, что твоей дочери не понравится такая соперница, как морская принцесса. По крайней мере, от этого я ее избавила. Матушка Мэрроу смотрит на меня оценивающе — Тебя она избавила от еще больших хлопот. Можно сказать, это была ответная услуга, — говорю я ей. Она кивает на суп. Я не могу позволить себе роскошь заводить новых врагов и подношу чашку к губам. Вкус вызывает массу воспоминаний, которым я сначала не нахожу место. Теплые вечера, беготня босиком по лужам, пластиковые игрушки, которые я пинаю на порыжевшей от зноя летней лужайке. У меня на глазах выступают слезы. Хочется выплеснуть все содержимое чашки в грязь, и хочется выпить ее до дна. «Это приведет тебя в порядок», — говорит ведьма, когда я справляюсь с нахлынувшими чувствами и смотрю на нее. «Теперь о платье. Что бы ты мне за него дала? Я снимаю пару жемчужных сережек из подводного королевства. Как насчет этого? За платье и за суп. Они стоят десяти платьев, но я не хочу больше торговаться, особенно с матушкой Мэрроу». Она берет их, проводит перламутром по зубам и убирает в карман. «Вполне достаточно». Из другого кармана ведьма вынимает грецкий орех и протягивает мне. «Я поднимаю брови от удивления». «Ты мне не доверяешь, девочка?» – спрашивает ведьма. «Не до такой степени, чтобы отказаться», – отвечаю я. И она снова довольно хихикает. «В орехе, однако, что-то есть. И это, вероятно, какое-то платье, иначе она нарушит условия сделки». А я не собираюсь разыгрывать из себя наивную смертную и спрашивать, как все это работает. С этой мыслью я встаю. — Ты мне не больно нравишься, — говорит ведьма, — чему я не очень удивляюсь, хотя и неприятно, но морской народ мне нравится гораздо меньше. После такого напутствия забираю орех и маску и держу путь на Инсмир в Холлоу-Холл. Смотрю на окружающие нас со всех сторон беспокойные, неустанно вздымающиеся волны с белыми барашками — на гребнях, на необъятную шире океана, простирающегося во всех направлениях, набираю в грудь воздуха, и соленые брызги впиваются в горло. Я старательно обхожу широкие лужи заводей, в которых шевелятся маленькие крабы. Борьба с чем-то настолько огромным выглядит безнадежным делом, и даже сама мысль о победе кажется нелепой. Когда я вхожу в холлоу-холл, Баликин сидит в кресле у лестницы. — И где ты провела ночь? — спрашивает он с подозрением в голосе. — Показываю свою новую маску. — Искала костюм. Он кивает и со скучающим видом машет рукой на звезды. — Можешь собираться. Поднимаюсь наверх, не знаю, какую комнату он намеревался отвести для меня, и иду в спальню Кардена. Там сажусь на ковер перед холодным камином и по трещинке вскрываю скорлупу грецкого ореха. Из него пенищейся массой валится светло-абрикосовый муслин. Встряхиваю платье. Завышенные талии в стиле ампир, рукава, начинающиеся чуть выше локтя, так что плечи обнажены, подол складками спускается до самого пола. Надев его, отмечаю, как прекрасно материя оттеняет цвет лица, хотя все усилия не выглядят искудавшей напрасны. Очень лестно появиться на балу в таком наряде, Ну, не могу отделаться от ощущения, что состояние моей кожи ему не соответствует. Ладно, для ночного времени сойдет. Расправляя складки, обнаруживаю в платье несколько хитрых потайных карманов. В один кладу яд, в другой — самый маленький из ножей. Потом пробую придать себе презентабельный вид. Среди вещей кардена нахожу гребень и пытаюсь собрать волосы в прическу. Заколоть нечем, поэтому свободно распускаю их по плечам. Полощу рот, потом, надев маску, направляюсь туда, где ждет Баликин. Вблизи знакомые, скорее всего, меня узнают, но в большой толпе я надеюсь остаться незамеченной. При моем появлении на лице Баликина незаметно никакой реакции, кроме нетерпения. Он встает, ты знаешь, что делать? Иногда возможность солгать доставляет истинное удовольствие. Достаю из кармана закупренную бутылочку. Я служила шпионкой у принца Дайна входила в состав Двора Теней. Можете доверить мне убийству вашего брата?» Это заявление вызывает у него улыбку. «Карден оказался неблагодарным ребенком и заключил меня в тюрьму, а должен был поставить меня возле себя, должен был сделать своим шалем. На самом деле ему надлежало передать корону мне». «Ничего не говорю. Думаю про мальчика, которого видела в хрустальном шаре. Мальчика, который до сих пор надеется, что его можно полюбить». Признание кардона все еще преследует меня. Если он думал, что я плох, я старался стать еще хуже. Как хорошо мне знакомо это чувство. «Я буду оплакивать своего младшего брата», — говорит Баликин, на глазах веселее от этой мысли. «Других, может, и не стану, а в память о нем велю сложить песни. Помнить будут только о нем. Думаю про поручение Дулкомары убить принца Баликина, потому что он приказал напасть на двор термитов». Возможно, он даже несет ответственность за подрыв призраком двора теней. Вспоминаю, как он вел себя на дне моря, упивался властью. Размышляю обо всем, что он сделал, обо всем, что намерен сделать, и радуюсь, что я в маске. «Идем», — говорит он, — «и я выхожу вслед за ним». Только Лок мог додуматься до такой нелепицы, как устройство маскарада по поводу серьезнейшего государственного дела приезда лорда Ройбена после нападения на его земли. И все же, когда я вхожу в зал под руку с Баликином, веселье уже в разгаре. Гоблины и григи, пикси и эльфы скачут и прыгают в бесконечные круговерти танца, медовое вино льется рекой, а столы ломятся от спелых вишен, крыжовника, гранатов и слив. Оставляю Баликина и направляюсь к пустому тронному возвышению, на ходу высматривая в толпе Кардена, но его нигде не видно. Зато замечаю волосы цвета соли. Я на полпути к группе гостей со двора термитов. Когда на глаза попадается лог, сворачиваю к нему, ты пытался убить меня. Он вздрагивает, узнает меня, и на лице появляется жалкая улыбка. Может, он забыл, как хромал в день свадьбы? Но должен был сообразить, что я видела серьги в ушах Тарин. Вероятно, из-за того, что последствия не сказывались так долго, он решил, что они не наступят вообще. Но все это задумывалось не всерьез, говорит он и берет меня за руку, Я только хотел напугать тебя, как ты напугала меня. Я вырываю пальцы из его ладони. Сейчас у меня нет времени на тебя, но очень скоро я найду для тебя время. К нам спешит Тарин в роскошном бальном платье с кринолином насыщенного голубого цвета и с кружевной маской поверх глаз. Найдешь время для лока? Для чего? Лок поднимает брови, потом берет жену за руку. Твоя близняшка недовольна мной. У нее был подарок, запланированный для тебя, а я преподнес его вместо нее. Достаточно точно, так что трудно с ним спорить, особенно учитывая подозрительные взгляды, которые Тарин бросает на меня. Какой подарок? спрашивает сестра. Возможно, думает, что мы ходили выбирать вместе. Надо бы просто рассказать ей про всадников, про схватку в лесу, о которой я умолчала, чтобы не расстраивать ее в день свадьбы, как потеряла сережки, который лок нашел, как срубила одного из нападавших и метнула кинжал в ее мужа. В общем, как он хотел меня убить. Но поверит ли она, если я все это расскажу? Пока решаю, что ответить, перед нами возникает лорд Ройбен и смотрит на меня сверху своими серебристыми, сверкающими как зеркала глазами. Лок кланяется, сестра приседает в красивом реверансе, и я как можно тщательнее повторяю ее движение. «Какая честь!» — говорит она. «Я слышала многие ваши баллады. Вряд ли мои!» — возражает он. «И они сильно преувеличивают. Хотя кровь...» — Действительно отскакивает ото льда. Эта строка совершенно верна. — Моя сестра в замешательстве, вы привезли с собой супругу? — Ах, Кая! Да, она упоминается во многих из них, не так ли? — Нет, к сожалению, на этот раз она не приехала. Наше последнее посещение Верховного двора получилось не совсем таким, как я и обещал. Долкомара сказала, что Кая тяжело ранена, но лорд избегает говорить об этом. — Ни единого слова лжи! Но целая паутина недомолвок. «Вы про коронацию!» — догадывается Тарин. «Да», — соглашается он. «Не такая уж маленькая заминка, которую никто из нас и не воображал». Тарин слабо улыбается в ответ, и лорд Ройбен поворачивается ко мне. «Вы извините нас, Джуд и меня?» — спрашивает он у Тарин. «Нам нужно обсудить кое-что неотложное». «Конечно», — соглашается сестра, и он отводит меня в сторонку в один из самых темных уголков зала, — — Она в порядке? — интересуюсь я. — Кая. — Будет жить, — коротко отвечает он. — Где твой верховный король? Снова осматриваю зал, перевожу взгляд на возвышение с пустым троном. — Не знаю, но он придет. Еще вчера вечером Кардон говорил мне, что сожалеет о ваших потерях и хочет поговорить с тобой. — Мы оба знаем, кто стоит за этим нападением, — произносит Ройбен. Принц Баликин винит меня в том, что я бросил свое влияние на чашу весов в пользу тебя и твоего жалкого принца, когда ты добыла для него корону. Радуясь его спокойствию, я киваю. Ты дала мне обещание, — напоминает он. Пришло время узнать, способна ли смертная держать свое слово. Я все исправлю, — заверяю я. Найду способ все исправить. У лорда Ройбена спокойное лицо, но серебристые глаза отнюдь неспокойны и вынуждают меня вспомнить, что путь к трону он проложил мечом. «Я поговорю с твоим верховным королем, но если он не даст мне удовлетворительного ответа, потребую возврата долга». С этими словами он удаляется под шелест твоего плаща. «Придворные, занимающие весь зал, исполняют затейливые шажки, круговой танец вроде хоровода, разделяющегося на три потока и сливающегося вновь. Вижу Локко и Тарин, танцующих вместе». Сестра знает все движения этого танца. Рано или поздно с Локком придется что-то делать, — говорю я себе, — но не сегодня. В зале появляется Мадок с Ирианой под руку. Он одет в черное, она в белое, выглядит как шахматные фигуры с разных краев доски. За ними идут Микел и Рандалин, быстро окинув собрание взглядом, замечаю Баффана с рогатой женщиной, через мгновение узнаю ее и вздрагиваю леди Аша, мать Кардона. Знаю, что раньше она являлась придворной дамой, видела ее в хрустальном шаре в покоях Элдрида, но сейчас вижу, словно в первый раз. На ней укороченные платья, из-под подола выглядывают щиколотки и маленькие затейливые туфельки в форме свернувшихся листьев. Все ее платье в осенних тонах, по ткани разбросаны матерчатые цветы и листья, Кончики рогов выкрашены медью, на голове медный венец, не корона, но очень похоже. Кардон про нее ничего не сказал, но, очевидно, каким-то образом они достигли примирения. Должно быть, он простил мать. Кто-то из придворных приглашает леди Ашу на танец, и пока они уходят, я с тревогой осознаю, что, похоже, она быстро вернет себе и власть, и влияние, но ни на что хорошее употребить не сумеет. — Где верховный король? — спрашивает Нехар. Я не заметила, как подошла представительница благих и чуть не ойкую от неожиданности. Откуда мне знать? До сегодняшнего вечера меня во дворец не пускали. И в этот момент, наконец, появляется Кардон. Впереди шагают два рыцаря из его личной охраны. Они уступают королю дорогу, как только он входит в зал. Секунду спустя кардон падает. Он простирается на полу в своих сказочно богатых одеждах и принимается хохотать, смеется и смеется будто это самая смешная шутка из всех, какие он когда-либо выкидывал. Ясно, что он пьян, сильно пьян. Внутри у меня все обрывается. Смотрю на Нихар, у нее непроницаемое лицо. Лок, уставившийся на короля с танцевальной площадки, выглядит сконфуженно. Тем временем Кардон отбирает лютню у озадаченного музыканта Гоблина, и запрыгивает на длинный банкетный стол. Перебирая струны, он начинает петь настолько неприличную песню, что все придворные прекращают танцевать, фери замирают, слушают и принимаются хихикать, а потом все как один присоединяются к этому безумию. Придворные вовсе не смущены, они снова начинают танцевать, на этот раз под песню верховного короля, даже не знала, что он имеет играть. Когда песня заканчивается, Карден падает со стола, Неуклюже перекатывается, корона съезжает на бок и закрывает один глаз. Стражники бросаются на помощь, он отгоняет их взмахом руки. Как вам это для знакомства? Окликает он лорда Ройбана, хотя раньше они уже встречались. Я не скучный король. Смотрю на Баликина, он самодовольно ухмыляется. У лорда Ройбана лицо окаменело. На нем ничего не прочтешь взгляд мой перемещается на мадука с отвращением наблюдающего за тем как кардон поправляет корону ройбен этиммрачен решает перейти к делу с которым прибыл сюда ваше величество я приехал просить вашего дозволения отомстить за свой народ на нас напали и теперь мы хотим ответить мне приходилось видеть многих людей не желающих смириться но лорд ройбен делает это с большим достоинством Взглянув на Кардана, я понимаю, что сейчас это не имеет значения. «Говорят, ты специалист по пролитию крови. Полагаю, намереваешься продемонстрировать нам свои навыки», — Карден грозит Ройбану пальцем. Король неблагих кривит лицо, видно, что он не прочь продемонстрировать их немедленно, но ну, пока не отвечает. «И все же тебе надлежит воздержаться от этого», — продолжает Карден. «Боюсь, ты напрасно проделал долгий путь». — Но, по крайней мере, здесь есть вино. Лорд Ройбен переводит взгляд своих серебристых глаз на меня, и я вижу в нем угрозу. Все идет совсем не так, как я надеялась. Кардон делает взмах рукой в направлении стола с закусками. Кожица на фруктах слезает с мякоти, несколько плодов взрываются, разбрасывая семена и пугая стоящих поблизости придворных. — Я практикуюсь в своих собственных навыках, — сквозь смех говорит Карден. Направляюсь к нему, чтобы вмешаться, но за руку меня хватает Мадок. «Все это происходит в соответствии с твоим планом, шепит он. Твоя марионетка пьяна, убери его отсюда!» «Попробую», — отвечаю я. «Я достаточно долго стоял в стороне», — шепчет Мадок, уставившись своими кошачьими глазами в мои. «Заставь свою куклу отречься от трона в пользу твоего брата, или будешь иметь дело с последствиями. Я повторять не буду, сейчас или никогда». «Понижаю голос до уровня его шепота, и это после того, как ты закрыл мне доступ в дворец?» «Ты была больна», — возражает он. работать с тобой всегда означает работать на тебя, — говорю я. Значит, никогда. Ты в самом деле ставишь это выше собственной семьи?» — фыркает Мадок, бросая взгляд на Кардена. «Он прав, конечно, но одновременно и заблуждается». «Хочешь — верь, хочешь — нет». «Это для моей семьи», — отвечаю я и иду к Кардану, кладу руку на плечо, рассчитывая, что сумею увезти его из зала, пока не случилось еще что-нибудь нехорошее. «Ого», — говорит он, — «мой дорогой синишаль, давай пройдемся по залу». Он хватает меня и тащит танцевать. Сам едва стоит на ногах. Трижды спотыкается, трижды я принимаю на себя вес его тела, чтобы король не упал. «Кардан», — шепчу ему, — Это неподобающее поведение для Верховного Короля». При этих словах он прыскает. «С сожалением думаю о том, насколько серьезен он был прошлой ночью и как не похож на себя вчерашнего». «Кардан, я делаю вторую попытку. Ты не должен так себя вести. Приказываю тебе собраться. Велю больше не пить крепких напитков и протрезветь». «Да, моя милая злодейка, да, мой бог, стану трезв, как стеклышко, как только смогу» и, выговорив это, он целует меня в губы. Меня охватывает целая гамма чувств, ярость, злость и смирение с мыслью, что он не верховный король, а неудачник, испорченный, капризный и слабый, каким и считает его Орлок, и еще этот публичный поцелуй вдобавок, шокировавший весь двор. Он никогда раньше не выказывал на публике своих чувств ко мне. Возможно, и об этом пожалеет, но не сейчас» но я чувствую и слабость, потому что мечтала о его поцелуях все время проведенное на дне моря а теперь когда он коснулся своими губами моих губ, мне хочется вонзить ногти ему в спину он проводит языком по моей нижней губе и я чувствую знакомый пьянящий вкус призрачная ягода кардон не пьян его отравили я отстраняюсь и заглядываю в его глаза В эти знакомые глаза, черные, с золотистой каемкой, зрачки сильно расширены. «Милая Джуд, ты мое самое любимое наказание!» Пританцовывая, он делает движение прочь от меня и тотчас падает, хохочет, раскидывает руки, словно хочет обнять весь зал, наблюдая за ним в ужасном смятении. Его кто-то отравил, и он будет смеяться и танцевать, пока не умрет, и двор будет следить за этим с радостью и омерзением. А когда его сердце остановится, все станут говорить, какой нелепой смертью он умер, заставляю себя сосредоточиться. Должны быть противоядие. Конечно, вода, чтобы промыть желудок, глина, бомба должна знать больше, смотрю вокруг в поисках ее, но вижу только шевелящуюся массу придворных. Поворачиваясь к одному из стражников, достань мне ведро, побольше покрывал два кувшина воды, и все принеси в мои покои, ясно? Как пожелаете, отвечает он, поворачивается к остальным стражникам и отдает приказание. Ищу глазами Кардена, он совершенно предсказуемый движется в самом опасном направлении к советникам Бафану и Рандалину, которые стоят с лордом Ройбаном и его рыцарем Долкамарой. Несомненно, они пытаются как-то сгладить скандальную ситуацию. Вижу лица придворных, блеск в их глазах. Они глядят на Кардена с жадным любопытством и презрением. Смотрит, как он по пути хватает графин с водой и льет себе в рот, хохоча и захлебываясь. «Прошу простить нас», — говорю я, беря его под руку, — Долкомара пренебрежительно кивает. «Мы преодолели долгую дорогу, чтобы получить аудиенцию у Верховного Короля. Конечно, теперь нам придется задержаться подольше. Его отравили? Эти слова уже готовы слететь с моего языка. Когда я вдруг слышу голос Баликина, боюсь, Верховный Король не в себе. Я думаю, его отравили». И в этот момент, хотя и слишком поздно, я понимаю, что он замыслил. «Ты, — говорит он мне, — выверни свои карманы. Ты здесь единственная, не связанная присягой. Будь я действительно зачарована, я вытянула бы из кармана закупоренную бутылочку, а когда двор увидел бы ее и обнаружил внутри настой призрачной ягоды, протестовать было бы бессмысленно. В конце концов, смертные ведь лжецы. Он пьян. Заявляю я с удовлетворением, наблюдая за изумленным выражением на лице Баликина. «Как бы то ни было, вы тоже не связаны присягой, посланник. Или, лучше сказать, вообще не связаны с землей?» «Я выпил слишком много. Всего лишь кубок яда на завтрак и другой на ужин», — говорит Кардон. Смотрю на него, но ничего не говорю и веду спотыкающегося верховного короля через зал. «Куда ты его уводишь?» — спрашивает один из стражников. «Ваше Величество, вы желаете удалиться?» «Мы все танцуем под дудку джут», — хохоча отвечает Карден. «Само собой, он не желает уходить», — вмешивается Баликин. «Займись своими обязанностями, Синишаль, и дай мне присмотреть за братом. У него есть свои обязанности на эту ночь. За вами пошлют, если понадобитесь», — отчаянно блефую. Отвечаю я, сердце колотится. «Я не уверена, что кто-нибудь в зале встанет на мою сторону, если дойдет до дела». «Джуд, Дуарте, ты сейчас же оставишь Верховного Короля в покое!» — гремит Баликин. Замечаю, что у Кардена фокусируется взгляд. Он делает усилие, чтобы собраться. «Не оставит!» — заявляет он. «Поскольку даже в таком состоянии никто не смеет возражать Верховному Королю, мне, наконец, удается вывести Кардена из зала. Мы бредем по коридорам дворца, и мне приходится едва ли не тащить его на себе».